Глава 3. Это была уже вторая бессонная ночь. Крокодил прекрасно знал, что завтра с рассветом придется подниматься и бежать куда-то до полного изнеможения и отсчитываться в способности летать без крыльев, например, или есть червяков, или дышать под водой. Ему было все равно. Он бродил один по лесу, освещенному звездами, спутниками и светляками в траве. Звенели цикады, или какие-то их местные аналоги. Становилось холодно. Крокодил размахивал руками, чтобы согреться. Он пробежался бы, но сбитые ноги болели. Потом он услышал шорох в кустах. «На месте каморбала!» – подумалось ему. «Я выждал бы момент и зарезал обидчика насмерть». Зависимый гражданин вроде бы не может нести уголовную ответственность. В костах обнаружилось небольшое животное вроде лисы, но с голой кожей. Уродливая и одновременно трогательная тварь. Крокодил разглядел ее, когда она пересекала полянку. Рассеянный свет отражался на шкуре зверюги, гладкой, будто натертой маслом. Мелькнули в полумраке огромные глаза. Животное вело ночной образ жизни и не хотело, чтобы ему мешали. Крокодил потянулся, разгоняя кровь. «Итак, юридические особенности. Если Камар Бал, гражданин с ограниченной дееспособностью, меня сейчас заряжет, кто будет нести ответственность? Родители? Аира прав. Я слишком мало знаю». Голая зверюга растворилась в темноте крокодил прислушался. Не различил ни чужого дыхания, ни движения, ни даже запаха. И снова Аира прав. Я чувствую себя виноватым. Хотя состава преступления нет в моих действиях. Полноправный гражданин не должен поднимать оружие, если его дернули за косичку. Между стволами обозначилась водная гладь. Потянула одуряющим запахом прибрежных цветов. Крокодил вышел к реке. На камне у берега сидел парень, сжимая в опущенной правой руке обнаженный тесак. Крокодил остановился. Фигура парня, гипсово-белая, только что не светилась в темноте. Тимур Алка невозможно было перепутать ни с кем. Его левая рука лежала на коленях ладонью вверх, предплечья пересекали будто шпалы темные полосы. Шрамы пять штук. Крокодил постоял, потом подобрался поближе. На его глазах Тимур Алк сделал глубокий вдох и полоснул себя по руке возле самого локтя. Показалась кровь, почти черная в полумраке. Тимур Алк опустил голову и сосредоточился, глядя на рану. Крокодил увидел, как ее края слипаются, соединяются грубым швом. Крокодил боялся пошевелиться. Минуты через три полного оцепенения Тимор Алк подался вперед. сунул руку в воду и смыл кровь. Новый рубец. Темнее прочих. Иззубренный, будто руку вскрывали консервным ножом. «Ты же завтра не встанешь!» Не выдержал крокодил. «Кровопотеря!» Алк зачерпнул горстью из той же реки, выпил... Размазал воду по подбородку. На голос крокодила он даже не оглянулся. Не вздрогнул. Видно, давно знал его присутствие. «Ничего». Отозвался после паузы, когда крокодил решил уже, что ответа не будет. «Восстановлюсь. Скажи, ты это нарочно сделал? А Ира тебе велел?» «Да ты что!» Крокодил поперхнулся. «Я за тебя же, дурака!» «За меня не надо», – проговорил Тимур Алк, сосредоточенно разглядывая свежий рубец. «Я сам за себя». Крокодил сел рядом. «Как ты это делаешь?» – спросил и поразился, каким вкрадчивым стал его голос. «Хочешь научиться?» «Да», – сказал крокодил. «Если у тебя получается, значит, выйдет и у меня, правда?» «Я не знаю». «Я не видел, чтобы у мигрантов получилось». «А много ты видел мигрантов?» «Мало», — признался Тимур Алк. «Но слышал. У меня бабушка работает в миграционном центре». «Очень интересно». Крокодил почувствовал себя рыбаком, чей поплавок вдруг полностью исчез под водой. «Твоя бабушка...» Тимур Алк повернул голову. «Я ничем не могу тебе помочь. И моя бабушка не может». «Не рассчитывай!» «Какой проницательный мальчишка!» Огорченно подумал крокодил. От реки поднимался холод. До рассвета оставалось несколько часов. Цикады в лесу замолчали, стихли лесные птицы, и сделалось беззвучно, как в вате. «Теперь ты сдашь регенерацию?» Снова начал крокодил. «Сдам!» Сухо отозвался Тимур Алк. «Почему ты назвал Аиро...»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 Лицо его казалось непроницаемым. На крокодила никто не смотрел. Его сторонились, как зачумленного. Бойкот переживу», — подумал он. «Лишь бы змею в постель не подбросили». В этом лесу не было змей. У претендентов не было постелей. Так что бояться крокодила скорее всего, не следовало. Аира объявил построение сразу же после отбытия каморбала. Подростки, заметно бледные от недосыпа, выстроились полукольцом на поляне, и Тимур Алк высоко поднял руку. «Что?» – спросила Ира. «Я готов сдать регенерацию. Сдашь вместе со всеми. Сегодня у нас другая тема. Физическая выносливость и болевой порог. Кто боится боли?» Ни одна рука не поднялась. «Врёте!» – сказала Аира. «Но это не важно. Полчаса на умывание и завтрак. И побежали!»